Глава 14. Возмездие комара. Ребята настроены серьезно! автоматически отметил Алекс, уклоняясь от очередной атаки. Стало понятно, что монстры не пытаются его захватить. Видимо, сверху поступила команда на уничтожение неудобного противника. Мол, проще раздавить вредное насекомое, а то какой-нибудь уважаемый живодер, не дай бог, добавит в свою коллекцию непонятного дуного и получит заворот кишок или еще чего хуже. В общем, Алексы явно хотели убить. Это было видно и по хаотичным ударам со всех сторон, и по концентрации вибраций, которые с легкостью растворят любого другого адепта. Но самым очевидным доказательством были щупальца чудовищ. Если до этого они напоминали огромные заостренные и необычно прочные колья, то теперь обзавелись шипами и зазубринами. Стоит такой бандуре пробить тело, и она не проткнет, а просто размажет обычного адепта. К счастью, Алекса спасала нематериальная оболочка. Для нее, что обычные щупальца, что зазубренные, все едино. Главное, чтобы эти штуки его не касались, и все будет в порядке. К сожалению, с этим возникли серьезные проблемы. За последние минуты он получил несколько болезненных ударов, до таких, что едва не вырубился. С учетом проблем с телепортацией, каждый пропущенный удар подводил его все ближе и ближе к пропасти без возврата. Вторая проблема — оружие. Сразу после поломки копья он еще пытался контратаковать кулаками, окутав их вибрациями разрушения и лупя по тварям со всей дури при помощи скользящего удара. Но... Раз даже необыкновенно острое лезвие с трудом пробивала плоть монстров, то бить их голыми руками было равносильно тому, как если бы обычный человек попытается с одного удара повалить столетний дуб. «Будь ты даже легендарным мастером какого-нибудь Шаулиня, ничего не выйдет». Точнее, крошечная часть импульса долетала до врат, но это было так, безобидные брызги. Еще Алекс пытался приспособить жало, выяснив, что когда крошечная эманация силы касается врат, это на мгновение ослабляет защиту, и жало успевает кольнуть монстра. Однако уколы не причиняли серьезного вреда. Страдали лишь мелкие осьминоги, которые не успели разожраться до десятка метров, и у которых врата располагались достаточно близко к поверхности. Тем не менее, даже мелкие чудовища быстро восстанавливались и вновь включались в погоню за человеком. Алекс с раздражением посмотрел на ближайшего осьминога. «Чёртовы монстры трансформировали себя, как хотели, делая щупальца то твёрдыми, то мягкими, просто по желанию. Очевидно, это происходило за счет вибраций. Но не неважно, как именно они это делали. Главное, что они были вооружены, а ему приходилось драться голыми руками. Несправедливо! Вот бы выточить потом копье из этих штук!» «Мечтательно!» — подумал он. «Наверняка щупальца осьминогов окажутся прочнее панциря мимота. Этих мимотов поди еще разыщи. Небось прячутся сейчас в своей бездне, и носы наружу не высунут. Хотя я их отлично понимаю. Решено. Если выживу, попробуй сделать новое копье». К сожалению, план хорош только на бумаге. После смерти вибрации развеивались, щупальцы становились мягкими и для производства оружия не годились. Алекс это давно проверил. Но может, если Нерея как-то подшаманит с осьминогами? Впрочем, эти рассуждения проходили где-то на фоне. Даже под разгоном он был слишком занят, чтобы всерьез рассуждать о потерянном оружии, а тем более о том, где достать новое. Все внимание уходило на уклонение и еще раз уклонение. К этому времени стая перестроилась в небольшой шар, в центре которого находилась относительно свободная зона диаметром в 300 метров. Это чтобы чудовища могли гоняться за своей жертвой, ведь даже они не могли быстро передвигаться, если их упаковать как сельдий в бочку. За импровизированной ареной начинались зрительные ряды. Слои переплетенных в один большой организм монстров, которые генерировали вибрации. Причем не вратами, а своими телами. Постепенно всю мелочь с арены выгнали, и Алекс дрался лишь с самыми сильными монстрами с двумя, тремя и даже четырьмя вратами. Очевидно, последние были неудавшимися живодерами, которым не повезло найти лерканцев. Вот так стало понятно, что для эволюции до живодера осьминогу нужны адепты. Подобных тварей даже с копьем нельзя было убить с одного удара, не то что голыми руками. Поэтому Алекс окончательно забросил всякие попытки контратаковать, а высвободившуюся энергию пустил на маневрирование и очистку себя от вибраций жизни, которые накапливались с огромной скоростью. Что делать дальше, он, честно говоря, не представлял. Единственным разумным выходом было бегство. Только снаружи можно было что-то придумать. Но чудовища держали его словно в тисках. «Не проскочишь». Он уже пробовал несколько раз прорвать оцепление, но за пределами арены давление становилось таковым, что домен сокращался в несколько раз. Собственно, возможность маневрировать резко снижалась. Пропустив сразу два удара во время последней попытки, Алекс был вынужден отскочить. «Так я не выберусь», — мрачно подумал он. У Миром идей также не нашлось. Она лишь зафиксировала, что с начала схватки количество врагов увеличилось еще на 200 особей. Однако общая плотность поля не возросла. Видимо, и так достигла максимума. Не забыла Алекс и про зародыши. Раз они помогли создать аномалию в середине аккреционного диска, то есть вдали от червя, то почему бы не сделать ее здесь? Но, увы, поле осьминогов, в отличие от потоков плазмы, было враждебной техникой, а не простой стихией. В общем, аномалия порвалась, едва возникнув. С другой стороны, это было ожидаемо. Раз уж сам червь выплюнул Алекса, когда тот использовал избыток энергии, то что говорить об аномалии, генерируемой зародышами? В лучшем случае она была жалкой копией океана света. Затея изначально была обречена на провал. Постоянное уклонение мешало сосредоточиться, требовался хоть небольшой перерыв. Тогда он обратился к идее, которую когда-то давно прорабатывал, но практически не использовал — расширение домена за счет множества меток. Эту технику он назвал «распределенной аномалией», потому что она не имела единого центра, а состояла из множества ячеек. За счет этого аномалия становилась менее уязвимой и более гибкой, теоретически. Но при этом структура усложнялась, а управление затруднялось, поэтому он никогда не пользовался подобным методом. Однако борьба с чудовищами требовала изобретательности. Алекс тут же начал ставить вокруг защитные сферы с метками внутри. Процесс занял некоторое время, так как каждый раз матрицу требовалось накачать четырехкратным запасом энергии, иначе защитная оболочка мгновенно лопалась. В результате получалась комбинация, в которой сфера защищала метку, а через метку шла энергия, питающая сферу. Однако если конструкцию касалась щупальца, она все равно разрушалась. Осьминогов на арене было слишком много, пусть они пока не обращали особого внимания на сферы. Алекс сразу стал добавлять каждой сфере домен. Из-за удаленного контроля навык ослабевал в 10 раз, но этого хватало, чтобы вовремя уводить образовавшиеся конструкции из-под удара противника. Разумеется, этим занималась Миром, так как у него просто не хватало внимания. С ее же помощью он начал связывать отдельные сферы в общую сеть, пока две сотни мини-доменов не соединились в одну большую распределенную аномалию. Могло показаться, что получился просто огроменный домен. Но это была именно сеть, где каждая ячейка существовала независимо друг от друга. И чтобы разрушить всю сеть, требовалось вывести из строя как минимум третий ячеек, а то и больше. Кстати, чем-то это напоминало рой осьминогов. Чтобы уничтожить их поле вибраций, также требовалось убить большую часть противников. Еще одно неожиданное преимущество. Ячейки усиливали друг друга, поэтому даже более слабые домены растянулись дальше, чем это мог сделать Алекс индивидуально. Точнее, все вместе они ослабляли вибрации осьминогов, особенно в центре. «Миром! Держи контроль!» — воскликнул он. «Сейчас! Есть!» — мгновенно отозвалась та и замолчала. «Что?» «Разбираюсь. Это не так просто». Несмотря на жалобы миром, ситуация пошла на поправку. Распределенная аномалия занимала зону радиусом в несколько сотен метров. Мало, но маневрировать сразу стало куда легче. Это не укрылось от внимания монстров, и они переключились с человека на сферы. Но внутри распределенной аномалии пространство пока еще подчинялось Алексу. При этом он не пытался ни запутать противника, ни даже замаскироваться. На это не хватало ни сил, ни энергии. Фактически он скопировал тактику старшего братца, который не боролся, а без затеи вышвыривал неугодных ему адептов из океана света. Таким образом, в центре гигантского шара из монстров возник островок спокойствия. Глаз бури в центре урагана. Разумеется, монстры не сдавались, и периодически им удавалось уничтожать ячейки сети. Чтобы вся конструкция не развалилась, Алекс запустил блуждающие сферы метки, которые оперативно вставали на место выбывших. Серьезный минус подобной техники — она требовала предельной концентрации и гигантских затрат энергии. Без помощи миром просто ничего бы не получилось. Но, к сожалению, она могла только перехватить контроль, а не подпитывать сеть. Поэтому энергия уходила просто прорва. Второй серьезный минус — распределенная аномалия, по сути, ничего не изменила, и Алекс до сих пор не мог сбежать. Тем не менее, он сумел перевести дух и хоть немного восстановиться, что было крайне важно. «Сколько вокруг нас монстров?» — быстро спросил он. «743», — ответила миром. Они общались по мысли связи но ее голос все равно оказался заторможенным из-за огромной нагрузки. «Нет, уже 744, но количество растет медленно». «Живодеры рядом есть?» «Ни одного!» «Слава богу!» — выдохнул Алекс. Живодеров он сейчас опасался больше всего. Они могли перехватить контроль над остальными осьминогами, и тогда... К счастью, они продолжали игнорировать место боя. Возможно, боялись, что неудачники с четырьмя вратами набросятся и отнимут захваченных адептов. Или действительно не могли управлять своими сородичами, когда те объединялись в одну большую стаю. «Мы не можем не выбраться, не атаковать. Что нам делать?» — поинтересовалась спутница. «Учти, монстры рано или поздно найдут способ взломать эту твою распределенную аномалию». «Знаю». «Может, использовать другие копья? У тебя есть несколько запасных экземпляров». Пусть они разрушатся, но если уничтожить парочку монстров, другие станут осторожнее. Живодеров тут нет, чтобы управлять остальными. Нет, отрезал Алекс. Оружие у меня есть, но против восьминогов оно и одного удара не выдержит. Просто развалится. Поверь мне. Он снова пожалел, что не обзавелся запасным копьем или хотя бы ножичком, хотя давал себе за рог подобрать аналог копья из панциря Мимота. И нельзя сказать, что он не пытался. Несколько раз перебирал захваченное оружие, но ничего не нашел. «Тогда чего мы ждем?» — не сдавалось миром. «Идея испугать монстров отличная!» «Разумеется, я же ее предложила». «Осталось только придумать, как это сделать». «Это уже твоя обязанность, но думай быстрее, пожалуйста, а то я с трудом справляюсь. Распределенная аномалия купила нам немного времени, но если ты думаешь, что она совершенна, ты серьезно ошибаешься». «Я так не думаю, однако ничего другого у нас нет, поэтому удерживай ее сколько сможешь. И не отвлекай меня в ближайшие минуты, мне надо сосредоточиться». Алекс вздохнул, расслабился, насколько это было возможно в текущих обстоятельствах, и спокойно посмотрел на мельтешащих вокруг врагов. Что ему поможет? В голове снова пронесся знакомый список атакующих умений. Лезвие, раскол, хаос, скользящий удар, ярость пространства. Недавно он перебирал их и остановился на скользящем ударе, как самым перспективным. Однако задача стала гораздо сложнее. Теперь мало было справиться с одним врагом. Нужно было испугать толпу. Значит, требовался навык массового уничтожения. Таковых имелось два — раскол и лезвие в режиме вихря. Ни тот, ни другой энтузиазма не вызывали. Слишком слабые. Если бы я довел раскол до усиления... Нет, все равно его бы не хватило. Он даже против адептов одного со мной уровня не помогал. Осьминоги его просто не заметят. Да и нет у меня сейчас времени на тренировку. Взгляд переместился на лезвие. «Сигнатуры. Редкие. Лезвие пустоты. Максимальное». А, тоже не то». Поморщился Алекс, собираясь отбросить идею с лезвиями как нелепую. Но тут почувствовал импульс силы. «Подсказка?» «Сила редко баловала его подсказками уже очень давно». Впрочем, он находился сейчас в поясе, заполненном монстрами следующей стадии. А эти твари должны были полностью заблокировать любые намеки на предвидение. Об этом Алексу рассказали лерканцы, которые имели специалистов по поиску угроз и постоянно к ним прислушивались. Однако хваленые специалисты успешно проморгали нашествие монстров. По общему мнению, это было еще одним доказательством колоссальной разницы между адептами пояса и пришлыми чудовищами. В таких обстоятельствах сила ничего не может подсказать. Слишком много вокруг помех. Тем не менее, подсказка пришла. Возможно, помогла постоянная очистка волнами силы. Или подсказка просто почудилась, так как сколько Алекс не прислушивался, ничего больше не уловил. Тем не менее, игнорировать импульс он не мог. Это был его последний шанс. Но навык достиг максимума. Как его развить? Да, случалось, что способность преодолевала порог и трансформация продолжалась. Пробуждение застывших навыков вообще было не таким уж редким событием. В мире адептов для этого использовались разные средства. Кроме того, существовали целые гильдии, помогающие это делать. В основном все методы сводились к сильному стрессу, связанному с угрозой неминуемой смерти, а также стимуляции матрицы хитроумными способами. Но он же давным-давно все перепробовал. Однако лезвия упорно отказывались переходить на следующую стадию. В конце концов, Алекс решил, что Матрица достигла предела. Такое случалось. Просто заложенный в ней потенциал был полностью исчерпан. «Возможно, сейчас что-то изменилось», — подумал он, выпуская несколько лезвий в ближайшую восьминога. Благо, для этого не надо было покидать распределенную аномалию. Но нет, врагу его лезвия были, что слону-дробинка. «Если только...» Неуверенно подумал он о еще одном варианте. Несколько раз тот выручал, но каждый раз Алекс ходил по краю. «Аномалия разрушается», — предупредила спутница. «Эти сволочи нашли способ справиться с...» Договорить миром не успела. Осьминоги резко остановились и сцепились щупальцами. Со стороны первой защитной линии к ним немедленно полетели новые твари. Они цеплялись за ближайших сородичей, образуя сплошную паутину тел. Паутина быстро заполнила свободное пространство. Распределенная аномалия не выдержала. Сначала потеряла половину узлов, потом еще треть. Через пару мгновений вокруг Алекса остался десяток сфер. Но это было уже не то. Слишком маленький домен они генерировали. В таком не спрячешься. Все, другого выхода нет. Его глаза загорелись решимостью, и он направил весь поток на матрицу лезвий хотя та уже была заполнена четырьмя резервами. Однако Алекс не останавливался. Пять резервов. Шесть! Его целью сейчас было не усилить удар. Даже самая сильная единичная атака не изменит ситуацию. Он намеревался воздействовать на матрицу энергии 20 врат. Ходили слухи, что чем больше у адепта врат и выше ранг, тем проще ему подстегнуть матрицу к развитию. А ведь он не пробовал трансформировать лезвие после последнего спуска к флуту. «Ну и еще чрезвычайные обстоятельства должны были помочь. Куда без них?» На седьмом резерве поток остановился. «Больше просто не лезло!» Тогда Алекс стал давить силой, выбрав в качестве точки приложения усилий матрицу лезвий. Внутри словно загорелась звезда. Будь у него возможность, он бы с радостью избежал подобного риска, несмотря на свой опыт и рассказы Самула о необходимости ставить все на карту, И пример Фиска, который специально напал когда-то на Шидарского дракона, чтобы освоить новый прием из техники Тардан. К черту такие эксперименты! Нет, он не боялся погибнуть. Что ни говори, мир Адептов менял отношение к смерти. Просто он ощущал на себе груз ответственности. А смерть — это уход от ответственности в какой-то степени. Но сейчас ситуация требовала риска. Дальше одновременно случилось несколько событий. С тихим шелестом, возможно, звук возник лишь в его голове. Последние сферы разрушились, и распределенная аномалия окончательно исчезла. Монстры зашевелились, начав расплетать щупальца. Энергия внутри Матрицы резко высвободилась. Алекс сосредоточился на последнем событии, попытавшись сформировать из наружу энергии навык. Однако Матрица не отвечала. «Плохо дело!» — пронеслась паническая мысль. Неуправляемый взрыв Матрицы его, конечно, не убьет. Это сделают монстры, когда он потеряет возможность сопротивляться. Хватит и нескольких секунд. И что-то подсказывало, что вряд ли отсюда можно будет выбраться даже в виде призрака. Впрочем, Алекс мгновенно задавил панику. У него было одно мгновение. Один шанс изменить ситуацию. И он сосредоточился на другом навыке. Раскол. Нужно же было куда-то деть энергию. Пусть она уже частично преобразовалась матрицей лезвий. Внимания хватило, чтобы направить поток в матрицу раскола. Она также быстро переполнилась, и энергия вырвалась наружу, но уже в виде окончательно сформировавшегося умения. Причем нового и незнакомого Алексу.